Явление пятое. «Бальзаминов, Бальзаминова и потом Матрёна». Бальзаминов, где мой карандаш? Где мой карандаш? «На что тебе карандаш, Бальзаминов?» «Надо, маменька!» «Матрёна!» «Матрёна, Матрёна входит». «Где мой карандаш?» «Матрёна». «А я почем знаю?» Какой ж ты писарь после этого, когда карандаш потерял? Бальзаминов. — Писарь! — Писарь! Матрена. — Ведь карандаш у тебя все равно, что у солдат ружье. Так, конечно, солдаты ружья теряют. Бальзаминов. — Какой я писарь? Я скоро барин буду. Матрена. — Ты барин? — Не похоже. Бальзаминов. — А вот увидишь, как триста тысяч получу. Матрена. триста тысяч. Не верю, у кого же такие деньги бешеные, чтоб за тебя триста тысяч дали? Да ты их честь то не умеешь. Бальзаменов, ну да что с тобой разговаривать? Ты ничего не понимаешь. Матрена, где понимать? А еще жених, жениц хочет, а сам карандаш потерял бесстыдник. Бальзаменов шарит в боковых карманах. Вот он, нашел. Бальзаминов. «Ну, что ж будет?» Бальзаминов. «А вот сейчас». Берет с комода бумажку и садится у стола. «Я теперь получаю жалованье 120 рублей в год. Мы их и проживаем. А как будет 300 тысяч, — пишет 300 тысяч, — так если по тысяче в год, все-таки мне на 300 лет хватит». Матрёнов, всплеснув руками, «Батюшки!» Бальзаминова, «Неужели ж ты триста лет хочешь прожить?» Бальзаминов, «Ну, позвольте, если по две в год!» Пишет, «Всё на полтораста лет хватит!» Бальзаминова, «Ты рехнул совсем!» Бальзаминов, «Что ж, маменька, при хорошей-то жизни, может быть, и проживёшь!» Матрёна, «Как не прожить?» Бальзаминов, — Ах, я о процентах-то и забыл! Сколько, маменька, процентов с трехсот тысяч? Бальзаминова. — Да чай тысяч двенадцать. Бальзаминов. — Кажется, маменька с чем-то двенадцать тысяч. Матрена. — С денежкой. Бальзаминов. — С какой денежкой? Что ты врешь? Матрена. — Что считать-то, чего нет? Смотреть-то скучно. Ты вот сочти лучше... «Десять веников, по денежке веник, много ли денег? Итого не счесть!» Уходит. Бальзаминов встает. «Пойду погулять. Пусть немного ветром обдует, о том много мыслей в голове-то об жизни». Бальзаминов. «Ты бы пока слова-то подбирал, какие уже говорить с невестой». Бальзаминов. «А вот я во время прогулки и буду слова подбирать». Бальзаминова, а я платье приготовлю. Надо уже одеться хорошенько. Уходит.